в синим штатском костюме, с гладко зачесанными назад сидеющими волосами, и говорил по телефону. Увидев входивших, он кивнул им головой и указал рукой на кресло у своего стола. Сергей и Зотов сели. — Нет, не разрешаю. Операция должна быть проведена сегодня ночью, — говорил в телефон Силантьев. — Не позже. — Так. — Понимаю. — Да, тут надо опытного и очень смелого человека. Этот подойдет. Хорошо, действуйте и немедленно доложите результаты. Сергей огляделся. Как и во всех кабинетах ответственных работников, здесь стоял стол, длинный, покрытый зеленым сукном для совещаний, над которым висела карта Советского Союза, широкий с резной спинкой диван, а в углу на тумбочке старинные часы под стеклянным колпаком. Но не все показалось Сергею обычным в этом кабинете. Его внимание привлекли огромный, почти во всю стену, план Москвы с приколотыми к нему разноцветными флажками и два несгораемых шкафа. Один из них рядом с письменным столом начальника Мура, массивный, как видно, очень старый, выкрашенный под цвет мореного дуба с затейливыми украшениями. Сергей заметил также, что кабинет имел второй выход. На столе перед Силантьевым лежала стопка бумаг. Верхний перевернутый лист чуть сдвинулся, и Сергей с невольным любопытством прочел совершенно секретно сводка наблюдений. Силантьев перехватил его взгляд, усмехнулся, но бумагу не поправил. Сергей смущенно отвел глаза. Наконец Силантьев кончил говорить по телефону, встал и, протянув руку Сергею, окинул его быстрым проницательным взглядом. — Рад познакомиться с вами, товарищ Коршунов. — Павлов говорил кое-что о вас, но мне этого показалось мало. — Иван Васильевич, — обратился он к Зотову, — если у вас есть дела, идите. Зотов, кивнув головой, вышел из комнаты. — Давайте говорить о вашей будущей работе, — сказал, наконец, Силантьев. — Дело это, прямо скажем, не совсем обычное. Всего, конечно, сразу не расскажешь. Вы узнаете об этом впоследствии сами. Но тут есть один важный вопрос. Он касается существа, так сказать, принципа нашей работы. И о нем, я думаю, стоит потолковать сейчас. Вопрос этот вот какой. Откуда же берутся у нас преступники? Кто они? И Силантьев усмехнулся, подметив, каким откровенным и нетерпеливым любопытством светились голубые глаза Сергея. На Западе, ну, там понятно, нищета, безработица толкают людей на преступления, потом жажда наживы, культ силы, жестокости, но у нас. Весь уклад нашей жизни воспитывает честных людей. Каждый может у нас честным трудом заработать себе на жизнь. Откуда же тогда берутся преступники? Мне кажется, что очень часто все начинается с семьи. И Силантьев, нахмурившись, пояснил свою мысль. Конечно, с семьи, если там детей плохо, неверно воспитывают. Именно тогда и появляются первые ростки презрения к труду, лживости, эгоизма, алчности. Тогда и возникает желание взять от жизни больше, чем заслужил, и наиболее легким путем. Честный труд, он ведь требует воли, ясно осознанной большой цели в жизни. Может быть, и рос такой парень, не думая переступать границы закона. Но тут на его пути случайно появился человек, уже ставший преступником. Он обычно старше по возрасту, и он активен, он пытается все время воздействовать на окружающих, заражать их. Конечно, нравственно цельный по-настоящему советский юноша неизбежно отвергнет это влияние, поборет его. Но человек морально в чем-то неполноценный может уступить подпасть под это влияние, и тогда все дурное в нем приобретет новый, уже преступный характер. Вы понимаете меня, коршинов Сергей молча кивнул головой. Он внимательно слушал, стараясь не пропустить ни одного слова Силантьева. Ведь завтра все это станет жизненно важным для него самого. Теперь это его дело, его личная забота, его долг. Силантьев, между тем, продолжал горячо развивать свою мысль, в то же время с профессиональной чуткостью улавливая состояние, в котором находился его молодой собеседник.